И найти в случае срочной необходимости меня можно через Блейз. Хорошо. В голосе его звучало сомнение. Вы настаиваете, ладно. Но мне кажется, вы навлекаете на себе серьезные неприятности. Не думаю, что пом того стоит. Тидлипом, краткий, поликсен и прочие. Каждый в отдельности ничего не стоит. На этом и держится рэкет.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 Я поцеловал ее в щеку. На взгляд миссис Вудвард наше поведение было обычным. Только боль, которую мы читали друг у друга в глазах, говорила, что это не так. Миссис Вудвард надела синее пальто и еще раз сверилась часами. Три часа сверхурочных, но ей все было мало. Интересно, мельком подумал я, можно ли отнести эти расходы на насчет Блейс? «Мы уже паяли», — сообщила миссис Вудвард. «Ваш ужин готов только разогреть. Просто суньте его в духовку, мистер Тайрон». «Спасибо». «Ну, доброй ночи, милая», — крикнула она, Элизабет. «Доброй ночи». Я распахнул дверь. Миссис Вудвард коротко кивнула, улыбнулась и сказала, что будет утром в обычное время. В том, что она явится вовремя, можно было не сомневаться. Доброе. Пунктуальная, столь необходимая всем нам, миссис Вудвард. Будем надеяться, что Чек и Стелли не заставят себя долго ждать. После обмена приветствиями мы с Элизабет, казалось, исчерпали темы для беседы. Самые невинные вопросы и ответы напоминали хождение над бездной, затянутой тонким слоем льда. Должно быть, поэтому мы оба почувствовали облегчение, когда в прихожей прозвенел звонок. «Наверное, миссис Вудвард что-то забыла», — сказал я. «Да, наверное», — согласилась Элизабет. Ничего не подозревая, я отворил дверь. Она с грохотом распахнулась под тяжелым пинком. На пороге стоял человек в черном. Массивным, затянутым в кожаную перчатку кулаком, Он нанес мне резкий удар в диафрагму, и когда я скорчился, рубанул чем-то твердым по шее, у основания черепа. Стоя на коленях, кашляя и задыхаясь, я увидел, как в дверях появился Вьерстерат. Окинул взором всю эту сцену и прошел в комнату. Нога в черном ботинке захлопнула за ним дверь. Послышался мягкий свистящий звук, Еще один удар обрушился мне на спину между лопатками. Элизабет вскрикнула. Я с трудом поднялся и сделал попытку пройти к ней в комнату. Плотный человек в черном — это был Рос, шофер — схватил меня за руку и с силой вывернул ее назад. — Садитесь, мистер Тайрон, — спокойно произнес Вьерстерот. — Садитесь вот сюда. Он указал... на покрытую ковриком табуретку на которой так любила сидеть с вязанием миссис вудвард здесь не было ни спинки ни подлокотников мешавших двигать спицами тай неестественно высоким от страха голосом окликнула меня элизабет тай что происходит я не ответил я пребывал в каком то странном оцепенении сел на табуретку и рос отпустил мою руку у постели элизабет Стоял в Ерстерат и с возрастающим любопытством наблюдал за мной. «Ну вот, наконец, все стало на свои места, мистер Тайрон. Неужели и вправду вы были настолько самонадеянны? думая, что можете оказать мне открытое сопротивление, и вам это сойдет с рук». «Никому еще не сошло, мистер Тайрон. Никому и никогда». Я снова не ответил. Ро стоял у меня за спиной на расстоянии шага. В правой руке он вертел штуку, которая ударил меня, небольшую удлиненную дубинку грушообразной формы. По сравнению с ней кастеты молодчиков Бостона выглядели детской игрушкой. Я с трудом подавил желание потереть зудящие от боли места. «Мистер Тайрон!» — тем же спокойным, ровным тоном продолжал Вьерстерот. где тилепом не дождавшись ответа он повернулся посмотрел вниз и не спеша подсунул нос ботинка под то место где вилка входила в розетку туда где электрический кабель подключался к дыхательному насосу элизабет проследила за направлением моего взгляда и увидела что он делает нет вскрикнула она высокий напряженный от страха голос. Вьерстерот улыбнулся. «Тидлипом!» Он повернулся и посмотрел на меня. «В конюшнях, на ипподроме в Хитбери-парк». «Ага!» Он убрал ногу. «Вот видите, как все просто, верно? Самое главное — найти правильный подход. Правильно подобрать ключи. Насколько я понимаю, ни одна лошадь в мире не стоит того, чтобы подвергать из-за нее опасности жизнь тех, кого любишь. Я промолчал. Он был прав. «Проверьте», — сказал Рос, по-прежнему стоя у меня за спиной. Верстерут сузил глаза. «Так рисковать он не станет». «Но он сопротивлялся». «Посмел пойти против вас! Чего тут мудрить? Надо проверить, и все!» Рос не приказывал, скорее советовал. Вьерстерот пожал плечами и снял телефонную трубку. Сначала в справочную. и «Ипподром в Хитбери-парк. Кого-нибудь из управляющих. Хорошо, как раз то, что надо». Подошел сам Уилли в Вьерстерот сказал. «Мистер Тайрон поручил мне позвонить и узнать, все ли в порядке с Фидлипомом». Он спокойно выслушал ответ. Бледное желтоватым оттенком лицо оставалось бесстрастным и неподвижным. Он почти никогда не улыбался, редко хмурился. Морщинки вокруг глаз появились, видно из-за того, что яркое солнце Родины часто заставляло его щуриться. «Огромное вам спасибо», — сказал он наконец. Снова манера и голос из «Форин офис», «Сама любезность», «Само очарование». «Узнайте, в каком он боксе», — подсказал Рос, — номер. Верстерот спросил. Уилли Ондре ответил. «Шестьдесят восьмой? Благодарю. Доброй ночи». Рос аккуратно опустил трубку на рычаг. Наступила пауза. Я надеялся, что теперь, когда он получил, что хотел, у него достанет в порядочности просто тихо удалиться. Надежда слабая и, как выяснилось, беспочвенная. Пристально изучая свои ногти, он тихо продолжил. «Приятно видеть, мистер Тайрон, что вы, наконец, осознали неизбежность нашего с вами сотрудничества». Снова пауза. Однако в данном случае было бы ошибкой с моей стороны полагать, что подобная ситуация сохранится надолго, если я не приму мер, убеждающих вас, что иного пути просто нет. Я посмотрел на Элизабет. Закрученные фразы в Ерстерадо, видимо, доходили до нее с трудом. Она лежала, откинув голову на подушке, глаза были закрыты. Я сообщил, где находится лошадь, и это ее успокоило. Теперь, считала она, ничего страшного произойти не может. Верстерот уловил мой взгляд и мысль. Кивнул. «У нас в стране много жертв полиэмиэлита, живущих на системе искусственного дыхания. Я знаю, что это такое. Понимаю, что значит для нее электричество и постоянный уход». и в каком опасном положении она находится каждый день на грани между жизнью и смертью. Все это я очень хорошо понимаю. Я молчал. Он снова заговорил. В подобные ситуации многие мужчины бросают своих жен. Вы этого не сделали. Значит, вы заботитесь о ней, стараетесь не причинить зла. Я прав или нет? Ведь вы только что на деле... «Доказали это, не так ли? И вам не понадобилось много времени, чтобы сообщить то, что требовалось?» Я не ответил. Он подождал секунду, потом продолжал тем же размеренным тоном. То, что он говорил, как уже однажды заметил Дембли, находилось в чудовищном противоречии со стилем изложения. Я вынужден заботиться о поддержании своей репутации на должном уровне. И абсолютно не могу допустить, чтобы какие-то жалкие журналистишки вмешивались в мои дела и пытались выставить на посмешище. Хотелось бы, чтобы вы запомнили это раз и навсегда. И чтобы этот случай послужил для вас неизгладимым уроком, и вы усвоили бы, что я не тот человек, которому можно стать поперек дороги. Рос шагнул вперед. По телу у меня забегали мурашки. Я изо всех сил пытался скопировать в Вьерстерода, сохраняя бесстрастное выражение лица. Но Вьерстерод еще не закончил проповедь. Казалось, он мог продолжать в том же духе всю ночь. «Чарли Бостон доложил мне, что вам удалось вывести из строя двух его помощников. Он тоже не может оставить безнаказанным урон, нанесенные его репутации поскольку меры предупреждения примененные в поезде ничему вас не научили посмотрим может быть мой шофер достигнет лучших результатов я просунул ногу под табуретку подцепил ее и привстав ударил роса одновременно в живот и в пах Тот скорчился, и, пользуясь замешательством, выхватил у шофера дубинку и замахнулся, чтобы треснуть его по голове. «Тай!» Это был не голос, Элизабет, а страшный, мучительный вопль. Не выпуская из рук дубинку, я повернулся и встретил дышащий ледяной злобой и неумолимостью взгляд в Брось «Бросьте дубинку!» Носок от полированного ботинка был снова под розеткой. Нас разделяло три ярда. Весь, трясясь от ярости, я остановился. Больше всего на свете мне хотелось бы налететь на него, сбить с ног, смять, вышвырнуть из моей жизни раз и навсегда. Но я не мог рисковать. Одно легкое движение, и аппарат выключен из сети. Идти на такой риск... Попытаться успеть вовремя вставить вилку в штепсель, при том, что между розеткой и мною стоял в Ерстерат, а сзади рос, было практически невозможно. Спирошел давил на грудь. Под его весом она немедленно задохнется. Дальнейшее мое сопротивление может убить ее. Этот пойдет на все. Уничтожит Элизабет, предоставив мне самому объяснять обстоятельства ее смерти. Еще бы. Ермона на шее. Никому не нужная жена-калека. Ведь он не знал, что мне известно его имя и еще кое-какие факты биографии. Устранение Элизабет наверняка кажется ему делом практически безнаказанным. Нет. Рисковать нельзя. Я медленно опустил руки и бросил дубинку на пол. Рост, тяжело дыша, наклонился и поднял ее. «Сядьте, мистер Тайрон!» — приказал Вьерстерот. «И не двигайтесь с места! Не вздумайте снова встать! Надеюсь, вы хорошо меня поняли!» Носок ботинка все еще находился под розеткой. Кипя от душившей меня злобы, я опустился на табуретку. Вьерстерод кивнул Россу, и тот изо всей силы ударил меня дубинкой по спине. Звук был ужасный. Ощущение и того хуже. Элизабет вскрикнула. Вьерстерот холодно посмотрел на нее и велел Росу включить телевизор. Они поджидали, пока он разогреется. Росс повернул регулятор звука на полную громкость и переключил с программы новостей на какое-то музыкально-танцевальное шоу. К несчастью, у нас не было соседей, которые могли бы прийти, жалуясь на шум. Единственная живущая поблизости пара вечерами работала в ночном клубе. Рос поднял дубинку и снова направился ко мне. Инстинктивно я попытался привстать, чтобы защищаться, бежать, исчезнуть бог знает куда и как. «Сидеть!» — сказал Верстерот. Я перевел взгляд на его туфлю и сел. Рос взмахнул рукой, и на этот раз я упал с табуретки вперед на колени. «Перестаньте!» — произнесла Элизабет дрожащим голосом. «Умоляю, перестаньте!» Я встретился с ней взглядом. Она смотрела на меня с ужасом, с мучительным страхом, с мольбой. Она умоляла меня о чем-то. Внезапно меня словно откровение осенило. Она боится, что я не выдержу и решу... что не стоит так мучиться ради нее и попрошу прекратить избиение, пусть даже ценой ее жизни. Верстерот понимал, что я никогда не пойду на это. Смешно, — подумал я с горечью, — но факт. Верстерот знает меня куда лучше, чем моя собственная жена. Впрочем, тянулось все это не слишком долго. В какой-то момент я перестал ощущать каждый удар в отдельности. Болело и ныло все тело. Казалось, земной шар давит мне на плечи всей своей тяжестью. Атланту такое не снилось. Я не слышал, как Вьерстерат приказал Россу остановиться. Я сидел, прикусив губу и обхватив руками голову. В телевизоре какая-то гнида распев советовала всем и каждому веселее смотреть на жизнь. Росс заткнул ей глотку на середине ноты. — Господи! — твердила Элизабет. «Господи — Господи! Ровный, невыразительный голос в ерста рода слуха утешал ее. — Дорогая миссис Тайрон, уверяю вас, моему шоферу известны куда более неприятные приемы. — Надеюсь, вы понимаете, что человеческое достоинство вашего мужа нисколько не пострадало. — Достоинство, — слабым голосом повторила Элизабет. — Да, именно. Одно время мой шофер работал в тюрьме, в той стране, откуда я приехал. Он хорошо знает, как можно унизить человека. Однако такой подход к вашему мужу кажется мне неприемлемым. Затем он обратился ко мне. «Мистер Тайрон, стоит вам еще раз проявить непокорность, и я позволю своему шоферу делать с вами все, что ему заблагорассудится. Буквально все, что угодно. Вам ясно это?» Я молчал. Он повторил. «Вам ясно?» Я кивнул. «Прекрасно! Наконец-то мы сдвинулись с мертвой точки. Но это только начало. Вам следует проявить свое послушание более определенным образом. Вы будете работать на меня, писать для меня в своей газете, писать то, что вам прикажут. Я медленно отнял руки от лица и опустил их на колени. «Это невозможно», — вяло произнес я. «Мне кажется, вы сочтете это вполне возможным и даже необходимым». Иного выхода у вас нет. А о том, чтобы уйти из газеты, нечего и думать. Он дотронулся до проводка носком коричневого, начищенного до блеска ботинка. Не можете же вы день и ночь караулить свою жену до самой ее смерти? Хорошо. Медленно проговорил я. Буду писать то, что вы скажете. Вот это другое дело. Бедный, бедный старина Берт Чехов. С тоской подумал я. Вниз, на тротуар, седьмого этажа. А мне даже не удастся застраховать жизнь на сумму, достаточную для оплаты пребывания Элизабет в клинике до конца ее дней. Приступим прямо на этой неделе, сказал Вьерстерот. К воскресенью вы подготовите статью, опровергающую... Все написанное вами до этого за неимением фактических доказательств. Это позволит отчасти восстановить положение дел, создавшееся до начала вашего вмешательства. Хорошо. Я осторожно дотронулся до правого плеча. Верстерот взглянул на меня и кивнул. — Вам это надолго запомнится, — рассудительно вымолвил он. В утешение могу сказать, что многие из тех, что перебегали мне дорогу, ныне покойники. Вы принесете больше пользы живым. Если будете писать, что прикажут, тогда и жена ваша будет цела и невредима, и моему шоферу не придется возиться с вами. Его шофер, не знаю, только, понимал он это или нет, был лишь бледной тенью ребят Бостона. Теперь. Вопреки всем страхам, мне казалось, что те с кастетами были куда опаснее. Для Росса его работенка была ремеслом, давно надоевшим и утомительным делом. Ни сломанных ребер, ни разбитости в теле. На этот раз я даже мог передвигаться. В Ерстерат сохранял невозмутимость. «Странно, что вас так печалит участь мужа». после того, как он позволил себе переспать с цветной девкой. Она закусила губу и отвернулась. Он уставился на меня немигающим взглядом. «Так вы ей все рассказали!» Отвечать было бессмысленно. Если бы тогда, во вторник, я сказал ему, где длипом, то избавил бы себя от стольких страданий и треволнений. Мне не пришлось бы рассказывать Элизабет, а гею. я уберег бы ее от всего этого кошмара. В памяти всплыли последние слова Берта Чехова. Именно самые стойкие попадают в худшие переделки. Они не понимают, где надо остановиться. Боль в спине разливалась по всему телу. Я смертельно устал сидеть на этой проклятой табуретке. Пусть миссис Вудвард ее заберет, не желая больше видеть ее у себя дома. «Дайте ему выпить», — сказал Вьерстерут Тросу. Тот подошел к столику, где стоял поднос с бутылкой виски, двумя стаканами и малверской водой. Он отвинтил крышку, взял стакан и вылил в него все содержимое, почти половину бутылки. Вьерстерут кивнул. «Пейте!» Рос подал мне стакан. Я сидел неподвижно, уставясь на него расширенными глазами. «Но!» — сказал Верстерот. «Пейте!» Я мотнул головой. Он подвинул ногу к розетке. Я поднес стакан ко рту и отпил глоток. «Прыгай через горящий обруч, — раз велят. «Все до дна!» — произнес он. «И быстро!» Почти целые сутки во рту у меня не было ни крошки. Несмотря на всю свою выносливость, мысль о том, что мне предстоит выпить целый стакан спиртного на пустой желудок, вовсе не казалась забавной. Но выбора не было. Ненавидя в всеми фибрами души, я осушил стакан до дна. «Похоже, урок пошел ему на пользу», — заметил Рос.